Несса. Сегодня день моей свадьбы. Это день, который ты представляешь себе с детства. Думаешь, какие будешь использовать цвета, какие подарки подаришь гостям. Планируешь все до мельчайших деталей. Но вот он наступил, и мне плевать на все это. Единственное, о чем я думаю, это о мужчине, который ждет меня у алтаря. Я готова связать себя с ним разумом, телом и душой. И все, что остается, сказать это вслух. Моя мама помогает мне собраться с утра. Она пытается изображать радость, но я вижу, что она до сих пор тревожится. «Ты так молода?» – снова повторяет она. «Бабушка была еще моложе, когда вышла замуж», – напоминаю я, вытягивая вперед левую руку с прекрасным старинным кольцом. «Я знаю», – вздыхает мама. «Моя бабушка была самой младшей в семье, прямо как я. Она была богата, избалованной и негласно сосватана за банкира старше нее на 20 лет». Однажды, когда бабушка каталась на велосипеде вдоль набережной, у нее спустило колесо. Девушка отвезла велик в ближайшую мастерскую. Из-под автомобиля вылез молодой человек, потный, чумазый, одетый в рабочий комбинезон и перемазанный машинным маслом. Это был мой дедушка. Они тайком бегали на свидание друг к другу при любой возможности. Бабушка рассказывала, что первый раз они встретились в парке, и она даже не была уверена, что это он потому что едва узнала своего механика в дочисто отмытом молодом человеке. В конечном итоге их застукали, и мой прадед поклялся оставить ее без гроша в кармане, если бабушка когда-нибудь снова увидится с этим парнем. На следующую же ночь они сбежали. Кольцо, которое бабушка надела в день свадьбы, было дешевой подделкой из никеля. Бриллиантовое мой дедушка подарил ей спустя 10 лет после того, как стал вышибалой у калаханов. Моя бабушка никогда больше не говорила о своих родителях. «Моя мама знает это. Вот почему в конечном итоге она отдала мне кольцо. Она не хочет, чтобы подобное случилось с нами. Мама нежно целует меня в лоб. «Ты прекрасна, Несса», — говорит она. Риона приносит мне букет из белых роз. Я не заморачивалась с подружками невесты, так что она одета в свое привычное платье-футляр, узкое и гладкое, словно броня. Распущенные рыжие волосы ярким пятном рассыпались по плечам. «Мне нравится, когда твои волосы такие», — говорю я ей. «Ненавижу, когда они падают на лицо», – отвечает Риона. «Но я хотела быть красивой сегодня». Она кладет розы на туалетный столик около меня. «Когда будет готов твой новый балет?» – спрашивает сестра. «Еще пара месяцев», – отвечаю я. «Это тоже сказка?» «Не знаю», – смеюсь я. «Я еще не знаю, что это. Я экспериментирую». «Это хорошо», – говорит Риона, кивая. «Я восхищаюсь этим». «Правда?» – удивленно спрашиваю я. «Да», – отвечает она. «Ты сама ищешь свой путь. Это здорово». — Риона, — говорю я, чувствуя укол совести, — ты не хотела бабушкино кольцо себе? — Нет, — хмурится сестра, — я же говорила, я не собираюсь выходить замуж. — Как ты можешь быть в этом уверена? Риона вскидывает голову. — Потому что я знаю себя, я не романтик, я едва выношу жизнь под одной крышей с собственной семьей. — Это невозможно знать наверняка, — говорю я, — вероятно, ты и сама удивишься, в кого влюбишься однажды. Сестра качает головой, глядя на меня. — Ты так думаешь, потому что ты романтик, — говорит она. Аида приходит последняя, захватив пару своих туфель. Тех, что надевала на собственную свадьбу, с которой не прошло еще и года. Кажется, будто это было в другой жизни. «Ну вот», — говорит она. Аида смотрит на мое кольцо, букет и туфли. «Теперь у тебя есть что-то старое, что-то новое, что-то взятое взаймы. И есть что-нибудь голубое». Давняя британская традиция, согласно которой в день свадьбы в наряде невесты, на удачу должно присутствовать что-то старое, что-то новое, что-то взятое взаймы и что-то голубое. «Я краснею. Мое нижнее белье голубого цвета», — говорю я. Она смеется. «Идеально». Аида помогает мне надеть и застегнуть туфли. Мне трудно наклоняться в платье. Оно ярко-белое, с облегающими рукавами, из прозрачного кружева, открытой спиной, пышной юбкой и стафты. Когда я смотрю на себя в зеркало, я впервые вижу в нем взрослую женщину. Вижу, кем должна была стать. Мои родители не слишком счастливы, — говорю я Аиде. Она пожимает плечами. На моей свадьбе они тоже не были счастливы. По крайней мере, это была их идея. Это не важно, — с жаром заявляет она. Мы с Кэллом ненавидели друг друга. Вы с Мико сходите с ума от любви. Главное — это страсть. Брак, построенный на безразличии, зачахнет и умрет. «Страсть поддерживает его». «Значит, ты не думаешь, что из них получились блестящие свахи?» – поддразниваю я ее. хрена не получились», – смеется Аида. «Чистая удача, что мы не убили друг друга. Тебе не стоит переоценивать своих родителей?» – я улыбаюсь. «Я не сомневаюсь в своем выборе. Я еще никогда и ни в чем не была так уверена». «Знаю», – говорит она, обнимая меня. «Пойдем, Келл подаст тебе пальто». «Мы в доме Миколая. Мы собираемся пожениться в саду, и не важно, что сейчас февраль. Я бы не нашла более идеального места для нашего бракосочетания, чем здесь, на фоне голых темных веток, под простором неба. Мой брат накидывает мне на плечи теплое белое пальто. Оно волочится за мной, такое же длинное, как и подол моего платья. Я выхожу в сад и иду по траве». Я совсем не чувствую холода. С неба падает густой пушистый снег. Он заглушает звуки города за высокой каменной стеной, отчего в саду становится очень тихо. Моя семья ждет меня, а с ними и десяток людей Миколая. Я замечаю радостную Клару, стоящую рядом с Марцелем. Под ее длинным пальто я вижу черное платье с чердака, и девушка в нем абсолютно прекрасна. Миколай ждет меня под решетчатой аркой. На нем простой черный костюм, волосы зачесаны назад. Мико стройный, сильный и невероятно красивый. Мое сердце трепещет, как птичка при виде него. Как только я подхожу к Миколаю, он берет меня за руки. У нас нет ни священника, ни пастора. Мои родители не в восторге от того, что мы женимся не в церкви. Но Мико не религиозен, а я не хочу, чтобы кто-то говорил наши клятвы за нас. Мы с Миколаем женимся, потому что хотим этого. Нам не нужны иные причины и чьи-то указания». Мико крепко держит меня за руки и смотрит мне прямо в глаза. «Несса, я буду любить тебя каждую секунду своей жизни. Я буду любить тебя такой, какая ты есть и какой ты станешь. Все, что ты захочешь, я сделаю для тебя. Я ни в чем не буду тебя ограничивать. Всегда буду говорить тебе правду. Буду радовать и защищать тебя любой ценой. Я сглатываю неуверенное, что смогу говорить». Горло пережимает от эмоций. «Миколай, я люблю тебя всем сердцем». Я обещаю, что для меня ты будешь единственным мужчиной на свете. Я буду твоей любовницей и лучшим другом. Мы будем веселиться и принимать трудные решения. Будем вместе выбирать то, что лучше для нас. Для меня ты всегда будешь на первом месте, и ничто не встанет между нами. Я бросаю последний быстрый взгляд на родителей. Я выхожу из-под их влияния и больше не ищу одобрения. Как я и сказала, отныне мой приоритет, Миколай. Однако я рада, что они улыбаются мне хотя бы немного. Они желают мне счастья. Я снова смотрю на Миколая, и я действительно счастлива. Абсолютно счастлива. Он тянется ко мне с поцелуями, мир вокруг исчезает. Теперь мы создаем новый мир. И мы в его центре.